Глава вторая. Алонса. «Только дернись», – пригрозил незнакомец и крикнул, едва не оглушив. «Нашел ее!» Мой предсмертный сон становился все страшнее. Увидев, что я застыла, как олень в свете фар, мужчина толкнул меня в спину. «Шевелись!» «Куда вы меня ведете?» – сумел выдавить из себя. Но вместо ответа он и развернул меня и, сняв с пояса веревку, принялся стягивать мои руки. Хоть теперь была возможность рассмотреть его. Мужчина был выше меня на полторы головы, в черной рубашке, облегавшей широкие плечи и грудь, и в черной же маске бандане, скрывавшей волосы и большую часть лица. Из прорези на меня смотрели зеленые глаза. На секунду мне показалось, что у них отражалось пламя, хотя это было невозможно. Упытаешься бежать – убью», – предупредил он, проверяя надежность веревки. Я кивнула. У меня не было оружия, я не владела айкидо, а если в этом мире магия, даже не успела разобраться. Оставалось надеяться, что если все происходящее соответствовало книге, то меня кто-нибудь обязательно спасет. Ведь спасет же. Незнакомец в черном дернул на себя свободный конец веревки и, как собачка на поводке, я засеменила за ним к недалеко от ворот карете. «Куда вы меня повезете?» – спросила я, но ответа не получила. Внутри, на бархатных сиденьях, меня ждал сюрприз. Точнее, два. Сестры-мышки тоже со связанными руками жались друг к дружке, как маленькие девочки. На их лицах больше не было ни следа надменности, только страх и размазанные по щекам слезы. «Анри, это... Воскликнула Катарина. «Ты жива!» Я села напротив нее, и мой провожатый захлопнул дверцу. «Они убили!» Люси всхлипнула. «Они убили родителей!» Хотя часть меня отказывалась верить, что все это в заправду и всерьез. Боль в душе отозвалась самая реальная. «Мы не должны отчаиваться», сказала я. Но это только подлило масло в огонь. «Ты их никогда не любила!» Бросила Катарина. «Любила!» Возразила я, не желаю чтобы мышку снова обижали. «Несмотря на их и ваше свинское ко мне отношение». «Девочки!» – взмолилась Люсия, снова всхлипнув. «О чем вы в такое время?» Карета неожиданно для всех тронулась, и я приникла к окну. Цветущие деревья окрасило оранжевым, но я не могла понять, от огня или заката. И только сейчас, хоть как-то успокоившись, поняла главное. «Я все еще в этом мире» трюк сном не сработал и моей жизни угрожает опасность. я перевела взгляд на угрюмо молчавших сестер их жизнь она тоже угрожала нектор сжег целый замок избавился от барона супругой но настроих вывез значит ли это что мои были целью не исключено что дам их жаль я не успела прочитать дальше чтобы узнать куда пойдет сюжет Теперь даже не могу быть уверена, что тут какой-то сюжет вообще есть. И эпиент энд ведь не гарантирован. Мы ехали довольно долго. Солнце успело сесть. Ворота замка давно остались позади. Вокруг сначала разливались бескрайние поля. И вот теперь начался лес. Мой желудок заурчал, напоминая, что я давно ничего не ела. «Как вы думаете, куда нас везут?» Нарушал я многочасовое молчание. Катарина показала на Люсию, заснувшую у нее на плече. Судя по мелькнувшему указателю, мы въехали во владение графа Лонса. Такое знание местности меня приятно удивило. Если за этим стоит, я жала кулаки. Никогда в это не поверю. Катарина мотнула головой. Ее каштановые кудри упали спящей Люси на лицо. Но средняя сестра не проснулась, лишь наморщила нос. Да, это было бы странно, согласилась я. Если бы Алонсо хотел захватить земли барона, то сначала надо было на мне жениться, а уж потом подстраивать нападение». Карета свернула, и за верхушками ели появились темные очертания замка. Может, у графа и не было мотива, но везли нас почему-то именно к нему. Та же мысль пришла в голову у Катарине. Она бросила на меня беспокойный взгляд. «Главное, держимся вместе», – прошептала она. «Согласна». Я кивнула и даже почувствовала к девушке некоторое тепло. В конце концов, дети часто перенимают отношения родителей. Если барон считал свою третью дочь вторым сортом, то и сестры к ней относились так же исключительно поэтому. Хотелось думать, что отношения с Катариной у нас изменятся. Карета подъехала к воротам замка. «Невеста графа с сёстрами», – объявил стражнику мой похититель. «В такой час?» – удивился тот. Мне толком не было видно, но, похоже, один из мужчин в черном что-то протянул стражнику через окошко. Через несколько минут ворота перед ними распахнулись. «Алонсо, ты подлец!» – со злостью подумал я. Мы въехали во внутренний дворик замка, где стояли, казалось, бесконечно долго. Драгоценный жених заставил себя подождать. Наконец нас по очереди вытащили из кареты. Бедная Люси, казалась самой растерянной. Должно быть, во сне она забылась и теперь не понимал что происходит три сестры объявил мой похититель когда двое его сподручных выставили нас в ряд как рабов на рынке двести золотых за каждую рафаэль был одет в домашний халат его светлые волосы всклокочены словно его только что разбудили зеленые глаза смотрели угрюмо а на скулах играли желваки я снова засомневался что он что то об этом знал где барон хмуро спросил он гоститу предков», – отозвался похититель. «Тебе не цена жизни невесты?» Алонсо смерил меня таким взглядом, словно и в этом я была виновата. «Я разорвал помолвку сегодня утром», – сообщил он. «Это правда?» Мужчина в маске обратился ко мне, но за меня ответила Катарина. «Правда, правда. А теперь отпустите нас!» Скорее потребовал, чем попросила она. Похититель снова повернулся к графу. «Значит, тебе наплевать на их жизни?» Рафаэль наморщил красивый лоб. «Триста за двух сестер», — сказал он. «И ты за это ответишь». «Перед кем?» — мужчина в черном усмехнулся и посерьезнее добавил: «Триста пятьдесят». «Вы с ума сошли?» — Подавал наконец голос Люсия. «Вас арестуют и повесят. Развяжите нас немедленно». Рафаэль потер пальцами переносицу и тяжело вздохнул. Боюсь, моя леди, вы не знаете, с кем имеете дело. Мрачно проговорил он. Перед вами главарь черных кинжалов, самой свирепой банды наемников во всей Ангидолии. Наемников, значит, отметил я про себя, не воров, не разбойников. Не знаю, кто за этим стоит, продолжал Алонса, но клянусь, что докопаюсь до истины. Триста сорок, мое последнее слово. Объявил главарь наемников, не обращая внимания на высокие речи графа. «Скидка по старой дружбе». Рафаэль щелкнул пальцами и отдал приказ подбежавшему слуге. Тот кинулся обратно к замку. «Отойдите от меня!» Я дернул в сторону Катарине. Но старшая сестра, предлагавшая держаться вместе, отшатнулась, как от прокаженной. Люси смотрела на меня со смесью жалости и презрения. «Не рыпайся!» Мужчина снова прижал меня к себе. Он явно надеялся спровоцировать Алонса, показать, как он может безнаказанно лапать его пусть и бывшую невесту. Но на графа это не действовало. «Рафаэль!» – позвала я, услышав в собственном голосе нотки отчаяния. «Мы же дружили в детстве!» Я читала об этом в первых главах книги. Совсем юной мышкой Рафаэль как-то вместе забрались в старую шахту на окраине владения барона и чуть было не потерялись. Провели вместе целую ночь, пока их не нашли. Чего-то это же стоило. «Прости, но...» начал было он. Но так и не закончил. Двое слуг вынесли небольшой сундучок с золотом. Дамиан выпустил меня из своих лап и отправился пересчитывать выкуп. Чтобы он им подавился. Сестер сняли веревки и торопливо повели их внутрь. Катарина обернулась, но ничего так и не сказала. Алюсия не удостоила меня и этим. Что ж, валите, змеи подколодные. От обиды у меня увлажнились глаза, но я заставил себя сдержаться. Нельзя, чтобы негодяи видели мои слезы. Убедившись, что в сундуке достаточно денег, главарь наемников велел упрятать меня обратно в карету. Сам он забрался внутрь и, устроившись напротив, снял в шее черный платок. «Тебе нужно завязать глаза», — сообщил он. «Завязывайте, раз нужно», – буркнул я. Но когда он потянулся, вцепилась зубами ему ладонь. Дамиан схватил меня за шиворот, как собачонку, и так вывернул, что я застонал от боли и разжала челюсть. «Еще раз так сделаешь?» – пригрозил он. «Останешься без глаз». В его голосе послышался звенящий металл, и я невольно вжал голову в плечи. «Тоже мне храбрая». Горятие и так было темно, но с повязкой стало еще и жутко. Мы тронулись. Я слышал цок от копыт обложник и чувствовал кожи, что мой похититель был совсем рядом. «Протяни руку!» «Вы меня изнасилуете?» Спросила я зачем-то вслух. И от одной этой мысли кожа покрылась мурашками. Наемник хохотнул. «Если хорошенько попросишь». От напряжения внутри что-то лопнуло, и я рассмеялась. Не громко, но явно нездорово. Жаль, не видел лица Дамиана. Мой похититель проявлял чудеса так, так-то и не перебивал, пока я не отсмеялась волю, и на глаза не навернулись слезы. Впрочем, их скрывала повязка. «Что вы будете со мной делать?» Спросила я, с трудом успокоившись. «Продам тому, кто больше заплатит». Ответил Дамиан таким тоном, словно рассуждал о погоде на завтра. «Логично, да». «Неужели все из-за серых волос?» – подумал я про себя. «Неужели одного этого достаточно, чтобы моя жизнь стоила меньше других?» «Почему все так реагируют на цвет моих волос?» – решил я спросить. «А тебе не говорили?» – Дамиан удивился. «В старину люди думали, что опаленные, как вас называли, приносили роду несчастье. Поэтому таких детей давали в жертву драконам». «Драконам?» – я не поверил своим ушам. Я почувствовал, как Домяну улыбнулся. Не бойся, детка. Последнего дракона видели несколько веков назад. А детка меня передернуло. Был у меня бывший парень, который мне у себя крутым пацаном, а на деле оказался пшик. Одолжил денег на починку машины и так они вернул. «Уж лучше зовите мышкой. Я надул губы. Что ж, мышка, сказал он. Если будешь слушаться и примерно себя вести. Наше знакомство будет скоротичным и необременительным». Это было, конечно, хорошо. Жить в плену у наемников мне не хотелось. Но этого Домиана я уже хоть сколько-то знала. А вот что ждало меня дальше, было окутано мраком. Там не могло повести еще меньше. «Я могла бы выкупить себя сама», задавая дурацкий вопрос. «А что у тебя есть?» Закономерно спросил он в ответ. Я поджала губу и замолчала. Судорожно пытаясь вспомнить, не говорилось ли в книге чего-то такого, что никто кроме меня не знал бы. Чутье подсказывало, что было, но голова отказывалась работать. Утомленная и голодная, я задремала, а проснулась уже утром, когда даже сквозь повязку пробивался солнечный свет. «Приехали», — сообщил мне Дамиан. Он помог мне выбраться из кареты придерживая за и придерживая локоть деталью, которую уже по-хозяйски облюбовал. «Куда ты повел?» «Ступеньки?» – предупредил он, и я услышал легкий скрип под ногами. Воздух в помещении казался душным. Дамиан усадил меня на табурет и, похоже, читая мысли, распахнул окно. Мое лицо обдало легким ветерком. «Я развяжу веревку», – сообщил Дамиан. «Но если выкинешь какую-нибудь глупость, пожалеешь». «Не выкину», – обещала я. Ощутив свободу, я погладил натертые запястья с него повязку. Мы были внутри бревенчатого домика с простейшим убранством. У стены стояла одноместная кровать, напротив нее квадратный столик и табуретка, на которой я и сидела, а в углу рядом старенькая занавеска, за которой виднелась лавка и уша для бани. Окно здесь было всего одно маленькое, но я бы протиснулась. Демиан проследил мой взгляд. «Даже не думай», – сказал он, – «вокруг лес, полный диких зверей, ты дня не протянешь». С этим я не стала спорить. В школе я как-то ходила в поход, это было весело, но даже разжигать костер без спичек так и не научилась. Приняв мое молчание за согласие, Дамиан вышел из комнаты. Оставшись одна, я описала круг, чтобы размять ноги и все-таки подумать. Черные кинжалы – это наемники, как сказал Алонсо. Значит, за их нападение на замок барона кто-то заплатил. А похищение и выкуп дочерей – скорее всего, не главная цель, а приработок на стороне. Демьян рассчитывал, что граф раскошелится на всех троих, потому что не знал о разрыве помолвки. И еще о том, что Рафаэль – да еще сволочь. Ладно, отказался жениться. Это дело личное. Но жизнь спасти же мог. Дамиан вернулся с деревянной миской и поставил ее на стул. Втянув носом запах, я кинулась к ней. Теплая похлебка с кусочками мяса. То, чего мне так не хватало. Забыв о гордости, я набросилась на завтрак, как дикий зверек. Дамиан тем временем исчез за шторкой. Опомнившись, когда последняя ложка была отправлена в рот, я поискала его глазами. Сквозь дыру в ткани виднелся кусочек спины. Я встала и тихонечко подошла ближе. Надеюсь, что Домиан меня не услышит. Он стоял ко мне боком и протирал шею массивной плечи губкой. Да, душ в средневековье пока не придумали, а для полноценной ванны в домике не было места. Маску он тоже так и не снял, и это был хороший знак. Значит, мне и правда намеревались сохранить жизнь. Пока, во всяком случае. Когда мой похититель наклонился к ушату, я заметил на его широкой спине нечто странное. Чуть пониже лопаток до самого края штанов тянулось серебряное пятно шириной в ладонь и выглядело так, словно кожу покрывали чешуйки. «Что за чертовщина?» «Это серебрянка, или, как ее еще называют, пепельная хворь», сказал, не оборачиваясь Дамиан. «Редкое заболевание, но не заразное. Раз уж меня поймали с поличным, прятаться было бесполезно». «Это лечится?» – спросила я. Мужчина развернулся ко мне лицом, и я увидел похожее пятно на левом плече. «Я вернусь через несколько часов», – сообщил он, набрасывая рубашку. «Советую отдохнуть, пока есть возможность. Если не наелась или что нужно, позови Луку. Он будет дежурить у двери». «Слушаюсь», – я приложил репро ладони ко лбу, но Дамиан моего юмора не понял и даже бровью не повел. Только прошагал мимо на ходу, застегивая пуговицы. Проводив его взглядом, я снова опустилась на табурет и загрустила. В комнате даже не было книг, чтобы почитать, и оставалось только предаваться невеселым мыслям, что в свой мир я, скорее всего, никогда уже не вернусь. Надо принять это, хоть и пока непонятно как. А в этом мире я совсем одна, без денег и без друзей. «Ладно, чего нос повесила?» – спросил я сама себя. «Слезами горю не поможешь». Пока у меня есть перерыв, надо хоть умыться. Кто знает, куда я дальше попаду. Надо попросить свежей воды у этого Луки. Я решительно встал и подошла к двери, дернула за кольцо. Я ожидала, что дверь будет заперта, и даже несколько не рассчитала силы, чуть было не ударив себя же створкой. В проеме, прямо передо мной, стоял здоровяк в черной маске. Похоже, один из людей Дамиана. Увидев меня, он широко улыбнулся, обнажая кривые зубы. «На ловце зверь бежит!» Наемник усмехнулся и, выбросив руку вперед, схватил меня за горло.